Глава пятая. Ты — мое испытание. Вскоре вернулась мама. Она обрадовалась моему визиту и даже ничего не сказала по поводу моего внешнего вида. Чтобы мы могли спокойно беседовать, она приняла человеческую форму. Лекарство для Галатеи тоже нашлось. Принцесса крепко спала, пока я сидел у ее ложа. Легкое прикосновение к моему плечу заставило меня вздрогнуть. Я обернулся. Мама улыбалась мне. Она всегда старалась меня понять. Только ради нее я буду возвращаться сюда. Мама села рядом со мной. В ее пепельных волосах я видел сидеющие волосы. Но глаза цвета ночного неба были по-прежнему молоды и светились добротой. — Шидар, ты бы поспал. Уже давно ночь? — Не могу уснуть. Я переживаю. «Девушка поправится», — уверенно сказала мама. «Завтра будет здорово Я лишь мрачно кивнул. Мама нахмурилась и заглянула мне в глаза. «Шидар, что тебя тревожит? Я ведь вижу, ты говорил с отцом?» «Мама, я так и знала. Что он тебе опять наплел?» «Ничего. Просто я теперь запутался. Я потер переносицу и закрыл глаза». Голова гудела от ненужных мыслей, и хотелось выброситься из пещеры головой на голые камни. «Мама», — вдруг сказал я, — «как бы ты поступила, если бы выбирала между своим счастьем и счастьем других? Не понимаю тебя». «Ну...» Я пожал плечами и сделал как можно более отрешенный вид. Твое счастье зависит от чего-то или кого-то, но ты понимаешь, что если ты добьешься своего то, возможно, кто-то станет очень несчастен, и ему будет плохо. Ты бы смогла пойти наперекор этому?» Мама, понимающе улыбнулась. «Если бы я могла, Шидар, я бы все отдала, чтобы тот, кто мне дорог, обрел себя в этом мире. Я сразу сник». «Но...» «Что «но»?» «Неплохо было бы узнать мнение того, для кого ты планируешь счастье», усмехнулась мама. «Почем знать?» Что для него хорошо, а что нет. И если только ради исполнения своих амбиций, то тогда это решение неправильное. Я глянул на спящую глотею и вздохнул. Все слишком сложно. Но тем вернее принятое решение. Я нервно усмехнулся. Не думаю, что и ты одобрила бы его. Все может быть. Ладно, я встал с валуна. Надо вздремнуть. Завтра долгий путь обратно. Так быстро? Я думала, ты навестишь братьев. Последний раз, когда я там был, у слюнявых драконов... Нет уж, я отмахнулся. В последний раз, когда я там был, у слюнявых драконов чуть не обглодала мой хвост. Мама рассмеялась. Это было тридцать лет назад. Они уже выросли. И тем не менее, я воздержусь. Очень жаль, вздохнула мама. Ну что ж, тогда я тоже пойду спать. До завтра. До завтра, мам. Она обернулась драконом у самого края пещеры и легко перелетела в пещеру к отцу. По его ворчанию я понял, что тот не спал. Я снял сапоги и, взобравшись на шкуры к обнял ее, чтобы согреть, и если бы меня не мучила бессонница, то я заснул бы сразу. Но мне не повезло, и я отрубился лишь под утро. Опроснулся я от того, что рядом со мной подозрительно пусто. Я сонно стал шарить рукой по шкурам. Но Теи не было. Я тут же открыл глаза и моментально проснулся. Оглядевшись, я заметил, что ее вещей нет. Странно. Проснулась раньше и ушла. Я вскочил на ноги и бросился в родительскую пещеру. Но там было пусто. Обернувшись драконом, я вылетел в жерло вулкана и, расправив крылья, покинул гору. Мои глаза сразу же стали осматривать долину. И Тею я заметил не сразу. Она сидела около ручья вместе с моей матерью. Я направился к ним и грузно приземлился неподалеку. Сменив облик и одевшись, одежду пришлось в пасти тащить. Я подошел к девушке. Мама первая меня увидела, конечно же, и приветливо помахала крыльями. — Шидар! Доброе утро! — Я украл у тебя твою ученицу. Она была голодна. Я взглянул на принцессу. Она была еще вялой и не до конца здоровой но вид был гораздо лучше, чем вчера. — Как ты? — Учитель Шидар, я... — Не надо оправданий. Едко усмехнулся я. — Как ты себя чувствуешь? — Лучше. Она улыбнулась и протянула мне кусок мяса на листе папоротника. — Поешьте. Ваша матушка сама изловила добычу и приготовила ее. — Я думал, ты уже давно не готовишь. Усмехнувшись, сказал я матери. «Твой отец — редкостный поборник традиций», — вздохнула драконица. «Но я все равно жарю мясо перед тем, как есть его. И пускай ворчит, сколько влезет». Галатея. «Шидар, наверное, ужасный учитель». «Чего?» «Нет, что вы!» — улыбнулась девушка. «Мне интересно. Я стараюсь узнать как можно больше перед тем, как отправиться в путешествие». «Путешествие?» Да. Я хочу пересечь всю нашу империю и найти свою любовь, как в одной из книг. Очень романтично. Мама даже всплакнула. И глупо, — добавил я. Шедар! От подзатыльника хвостом я успешно увернулся. Не слушай его, моя девочка. Шедар у нас закостенелый холостяк. Ему не понять такой тонкой и романтической натуры. Я не в обиде, — как-то грустно улыбнулась Тея. Но он прав в чем-то. Это довольно глупо. Я и сама понимаю, что искать героя самой, как в книге, довольно неразумно, но и сидеть я не буду. Ждать, когда мне предоставят жениха и скажут, что это моя судьба на всю жизнь, нет уж. Так возьми и откажись. Пожал я плечами. Ты ведь принцесса. У принцесс есть обязанности. Мрачно усмехнулась девушка. Ты ведь сам говорил, учитель. От себя не убежишь. А ты, значит, хочешь побыть не принцессой? Очень. Хотя бы ненадолго. Самой выбирать — это ценнее всех сокровищ на свете. Если я смогу найти своего героя, то я вернусь домой вместе с ним. Ну а если нет, я приму все, что отец сочтет нужным. Я фыркнул. Видимо, это выглядело достаточно грубо так как мама сукаризны посмотрела на меня. «Женщины!» Трагедия в любой мелочи. «Шидар!» «Что?» Галатея рассмеялась, и я недовольно покосился на нее. «Чего смеешься?» «Собирайся!» «Нам пора обратно». «Как? Уже?» «Да, уже. Пока долетим. А если опять дождь? Мне, знаешь ли, не особо хочется снова тебя лечить. Хлопот не оберешься с тобой». Галатея встала на ноги и поклонилась моей матери. «Благодарю вас за гостеприимство, леди Нинея. Жаль, что я так и не успела познакомиться с отцом моего учителя. И хорошо, что не успела». Буркнул я тихо. Пока я раздевался, девушка скромно отвернулась. «Залезай!» Галатея собрала мои вещи в свой рюкзачок, и я наклонился, чтобы она смогла взобраться мне на шею. «Хорошего полета!» «Береги эту девочку, Шидар!» «До свидания, мама!» Я взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Ветер сразу же подул мне в морду. Неприятно защекотав ноздри, я чихнул несколько раз. Не хватало еще от этой девчонки простуду подхватить. Вот смех-то будет! Сопливый дракон с компрессом на лбу и ноги в тазике с горячей водой. «Ты здоров?» «Не твое дело!» «Что-то не так?» — опасливо спросила Галатея. «Не болтай в полете», — буркнул я. «Горло простудишь». Девушка послушно замолчала, и весь оставшийся полет мы провели молча. На наше счастье дождя не намечалось, а когда мы подлетали к пещере, то тучи начали расходиться понемногу. Солнце уже не грело так сильно, но все же дарило свое прощальное тепло. Девушка слезла с меня и подала рюкзак с вещами. «Шидар!» «Учитель!» «Учитель, что случилось?» «В каком смысле?» Галатея сжала кулачки и опустила глаза. «Ты сам не свой сегодня. Я что-то натворила?» Я вздохнул, выпустив пар из ноздрей. «Нет, ты ни в чем не виновата. Просто не задалось мое путешествие домой. Мне очень жаль». «А мне-то как жаль». Тогда, может, в следующий раз мы просто полетаем? Тут недалеко побережье побережья есть прекрасное место, и... «Тея! — Тея! — А? Я смотрел на нее. В ее глазах было столько преданности и доверия. Как я мог ей рассказать о том, что задумал ее отец? Конечно, я не мог. Потому что тогда она сразу уйдет? Лучше не выяснять. Пусть все идет своим чередом. Я буду ее учить. Она, по крайней мере, будет рядом. А потом... Я что-нибудь придумаю. Нет, ничего. Иди в пещеру. Я сейчас. Галатая кивнула и зашла внутрь темного прохода. Я сменил облик и оделся. Хм. Так вот как драконы это делают. Я резко обернулся на голос. Передо мной стоял рыцарь. Сияющие латы с гербом королевства на груди. Меч на поясе, высокий и вне всякого сомнения красивый юноша. Добрый день, кивнул я. Добрый, усмехнулся рыцарь. Я вас знаю. Увы нет. Меня зовут Антей. Я рыцарь из личной охраны Его Величества. А, -а, -а, -а, -а, -а понимающе протянул я. Интересно. А я? Я знаю ваше имя, Дракон Шедар. «Вы очень хорошо осведомлены». «Еще бы!» Усмехнувшись, кивнул мне Антей. «Король лично мне поручил начать сбор рыцарей королевства, чтобы спасти принцессу из плена». «Ясно», — рыкнул я. «Так вы в курсе этого спектакля?» «Конечно». И «Я хотел бы вам сказать, что ваша задача...» «Минуточку». Я оборвал его и жестко глянул в его зеленые глаза. «Теперь я скажу. Уважаемый Антей!» Мне глубоко до гоблиновой задницы, кто вы, как вы и куда вы. Ваша маленькая пьеса меня не касается. У меня есть договор с принцессой. Я буду ее обучать. Любую угрозу я уничтожу или сожру. Это как повезет. И десяток бронированных олахов в жестянках меня не напугает. Вам ясен мой намек? — Яснее некуда, — усмехнулся Антей. Позвольте задать вам вопрос. Слушаю. Вы влюблены в Галатею? Такого вопроса я не ждал, поэтому горло подкатил камень и не дал мне рта открыть. А уши предательски покраснели. Я так и думал, вздохнул рыцарь. Шидар, вы ведь умный дракон. Ну, сами подумайте. Галатея — человек. И не просто человек, а принцесса. Ее долг помочь отцу в управлении государством. И если бы не эти сумбурные мысли в голове нашей принцессы о героях сказок, возможно, она бы уже была замужем и была бы счастлива. — Вам-то откуда знать? — мрачно спросил я. Антей пожал плечами. — Я знаю Галатею с пятилетнего возраста. Мы практически росли вместе. И поверьте мне, она, как огня, боится любых отношений. И тем более с драконом. Но это право же... Странно. А вы готовы поплатиться за то, что будет с государством потом? Разруха, войны, дележ власти. Не исключено, что принцессу могут найти и убить враги, чтобы окончательно отрезать путь этой династии к трону. Вы об этом подумали? Я повесил голову. Конечно же нет. Я думал только о себе. Антей подошел ближе и положил мне руку на плечо. Я недовольно покосился на него. — Шадар, я понимаю ваше состояние, но вы из разных миров. Дайте ей жить, как того требует ее положение, и позвольте стать для нее героем. — То есть... — я удивленно поднял глаза. — Вы хотите, чтобы все прочие претенденты потерпели неудачу? — если можно так сказать, — кивнул рыцарь. — Я ехал сюда с намерением сразиться с вами но, увидев, как вы беседуете с принцессой, решил, что слова убедят вас лучше, чем клинок. Так что вы скажете?» Галатея очень нелестно отзывалась о вас. Антей улыбнулся очень чистой и почти детской улыбкой. И на минуту мне показалось, что девчонка просто наговаривала на него всякие гадости. «Галатея очень скромная. Я много лет добиваюсь ее руки. Но мне пока не везет. Вы ее любите?» Рыцарь взглянул на меня и, вздохнув, сказал в чекане каждое слово. «Я не могу без нее жить. Принцесса Галатея — единственная для меня девушка в этом мире». Кажется, он не врал. Я отчетливо понимал, что Антей в чем-то прав. Галатея. Пусть она живет простой жизнью человека. Раз этот рыцарь любит ее, то она просто скоро полюбит и его». А если он придет спасти ее из плена дракона, то тут станет все ясно. Она пойдет за ним на край света, и как только она уйдет, я навсегда покину эту землю. Сотру из памяти ее лицо и голос. И пусть светлые боги рассудят, кто был прав, а кто нет. — Хорошо, — кивнул я. — Вы меня убедили. Я очень рад, Шидар, что вы согласились. Широко улыбнулся Антей. Теперь давайте к делу. Всего будет сорок рыцарей. Сорок? Так повелел король. Пожал плечами Антей. Просто пугайте их и выдворяйте вы своясье. И я очень прошу вас. Не надо никого убивать. Мои сомнения относительно этого парня развеялись. Галатея зря про него плохо думает. Хорошо. Снова кивнул я. Никого не убиваю. Я приеду последним, сказал Антей. Просто разыграем бой. Хорошо. Только все же будьте во всеоружии, — проговорил я. Я ведь дракон. Надо соответствовать. О, не переживайте, — махнул рукой Антей. Я приеду, как на парад. Не забудьте о своем обещании, Шидар. А вы о своем. Галатей должна быть счастлива. Обещаю вам, — склонился передо мной рыцарь. Я не удостоил его прощальным словом. Мне не хотелось вообще говорить. Похвально его рвение относительно теи, но в то же время отдает каким-то фарсом. Однако я решил, что это все моя ревность и личные чувства к девушке. Отец и Антей говорили одно и то же. Дракон и человек не пара. И не будут счастливы никогда. Остается только смириться и сделать все, как оно должно быть. Жаль будет разочаровывать Тею. Она верила мне. Я вздохнул, и вошел в темный зев пещеры. А ноги предательски дрожали и не желали идти. В голове была отвратительная пустота, и я уже сам себя ненавидел за то, что сейчас предстоит ей сказать прямо в глаза.